Глава 9. Москва, 20 мая 1973 года. Ночь. Куранты на далекой, невидимой и неслышимой Спасской башне ударили трижды, когда мы с Лидой на цыпочках спустились во двор, окунаясь в нестойкую тишину московской ночи. Огромный город почти не спал. Забываясь после двух, столица встает до рассвета. Сейчас как раз стояли секунды последнего часа зыбкого покоя. Пригасло обычное зарево мегаполиса, не в силах побороть холодное сияние полной луны. Серебристый отцвет выбелил двор, уложив резкие непроглядные тени. «Спать очень хочется», – пробормотала Лида. Споткнувшись, она вцепилась в мою руку. «Сейчас приедем, уложу баньки заворковал я, подсюсюкивая. «И приставать не будешь?» «Да как можно», – изобразил я возмущение. «Знаю я, как ты можешь», – хихикнула девушка. «Садись давай!» – забурчал я. «Только от дверцы не хлопай!» «Даю, даю!» Громкое урчание мотора не утешишь, сколько ни шикай. Плавно отжав педаль, я выехал со двора, окуная машину в темень арки и лишь затем вспомнил о фарах. Бледные лучи уперлись в угол соседнего дома, шаря по грубоватой рустике. В теле ощущалась вялость, а веки упорно опадали на глаза, не желая раскрываться и пялиться на пустынные улицы. А тут еще и зеркальце заднего вида отстрелили, Не поймешь теперь, есть кто на хвосте или погоня отменяется. Лада катилась тихонько, так что наплывало ощущение странности, сновидности движения. Дома вокруг высились темные, редко-редко теплились освещенные окна. Всего однажды навстречу попалась поливальная машина, а фара мазнула по плащу одинокого гуляки. Глянув вверх, на зеркальце, я ощутил прилив нежности лида спала, устроив головку на спинке заднего сиденья. Нога рефлекторно отодвинулась, сбавляя обороты. Пусть поспит. Я поводил плечами, взбадривая организм. От выпитой кружки кофе толку чуть. Теперь не засну, но желание погрузиться в сон достает по-прежнему. Ладно, на войне, как на войне. Брови, следуя мыслям, нахмурились. Беда в том, что я не знал, как поступить. Превозмочь трусливую натуру, вступить в бой – это все смогу. Заставлю себя. Но как? Где? Плана никакого, даже наброска мельком. Пока я мешал организму заснуть, Лада добралась до улицы строителей. Тихонько скрипнула тормозами у подъезда. Чисто вокруг. Пусто. «Лидочка, вставай, маленькая. Приехали». «Что?» – вздрогнула девушка с просонья. «А, уже?» «Пошли». «Проводишь?» – забормотала Лида. «А как же?» «Уложишь?» «Обязательно». Лифт загрюкал, завыл, поднимая нас, и качнулся у кромки шестого этажа. Девушка не сразу попала ключом в замочную скважину, но вот дверь открылась. Рука на автомате нащупала коробочку выключателя. Да будет свет. «Я... все...» — вытолкнула Лида. «Ложись, ложись...» Маленькая разделась, не особо меня будоража, и бухнулась в постель, довольно постановая. «Мне так стыдно...» — заныла она. «Я сплю, а ты... я же тоже должна...» «Ты должна видеть сны, Ледуся! перебил я девушку. «Мне очень важно знать, что ты в безопасности. Поняла?» Ага. «Поэтому спокойной ночи. Никому не открывай и никуда не выходи». «Угу». Поколебавшись, все-таки спросил. «Ты говорила как-то... у Эдика ружье есть?» «Три», — пролепетала Лида, засыпая. «Три ружья. Там, в прихожке». Погасив свет, я, крадучись, вышел из спальни, аккуратно прикрыв дверь за собой. На высокий и узкий сейф, притулившийся к шкафу в прихожей, я обратил внимание еще в самый первый свой приход, подивившись странному увлечению дипломата. Возможно, Рожков просто обезьянничал поддался чиновному поветрию. Когда первое лицо занимается дзюдо, то не всякий выйдет на татами. А вот если оно в теннис поигрывает, почему бы на корте не попрыгать, мячик другой не погасить. Нынче же в почете охота. Потянув на себя дверцу сейфа, я лишь качнул хранилище, Наверху тихонечко звякнуло. По лапу, вкрашенный металл, пальцами ухватил ключ. Ага. И Лиду будить не надо, подрабатывая медвежатником. Повинуясь ключику, дверца щелкнула, отворяясь. Ух ты! Зауар три кольца. Дорогое ружьишко. Вот. Я осторожно, чтобы не звякнуть, вынул карабин «Тигр». То, что надо. Выдохнул в доволе. План родился сразу, как только оптика прицела ПСО-1 блеснула лиловым холодом. А патроны? «Да их тут полно. Я сложил прямо в авоську коробочки с боеприпасом и сунул карабин в чехол. Плавно застегнул молнию. Вооружен и очень опасен», – мелькнула хищная мысль. Площадь Дзержинского, 20 мая 1973 года. Утро. Майор Еровшин вышагивал по длинному, темноватому коридору КГБ и улыбался, расслабленно и чуть ностальгически – Лишь только появлялся встречный улыбка гасла, краясь под маской невозмутимости, а затем снова просилась на губы. Даже запахи те же самые, что витали тогда. И это такая знакомая гулкая тишина. Шаги по ворсистой дорожке почти не нарушают ее. Приглушенные звонки телефонов, неразборчивый говор за лакированными дверями. Могучий организм охранительной системы государства рабочих и крестьян жил и работал. Враг не пройдет. Подходя к кабинету Бобкова, Роман Иванович ощутил непривычное, а потому и неприятное волнение. Вот те раз. Да никогда прежде не тревожил его вызов начальства. Правда, самый высокий кабинет, который ему доводилось посещать, занимал начальник первого отдела пятого управления. Но чтобы и сам Филипп Денисыч... Мда. Вежливый секретарь не задержал Еровшина. Скрывшись за класнувшей дверью кабинета, он вскоре выскользнул, придерживая створку. «Проходите, товарищ майор». Роман Иванович сухо кивнул и перешагнул порог. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» Бобков оторвался от извечной писанины и ухмыльнулся. «Экий ты строевой стал, товарищ Еровшин! Усаживайся! Как оно, на пенсии? Скучно, товарищ генерал-лейтенант!» Признался майор, располагаясь в удобном кресле напротив огромного письменного стола. «Хоть спи на нем!» «А давайте чуток опростимся, Роман Иванович!» Включил Бобков обаяние, хоть и перебирая с душевностью. «Обойдемся без званий!» «Слушаюсь, Филипп Денисович!» Ответил Яровшин, не думая, и побурел. Хозяин кабинета понятливо улыбнулся, призадумался, будто чего вспоминая, и постражел. «Хотим привлечь вас, Роман Иванович, по делам нашей службы. Вы, надеюсь, не против?» «Да я только за!» Оживился майор, чувствуя, как свежеют увядшие надежды. «Отлично!» Бабков мягко прихлопнул ладонью по столешнице. «Диспозиция такая!» «Меньше чем через месяц начнется визит генерального секретаря нашей партии в США. Встреча на высшем уровне – все. Но этим займутся иные товарищи, а наша сфера – журналисты, деятели искусства. Пока Леонид Ильич с Никсоном будут договариваться, хватим простых американцев культурной программой. Выйдут группа певцов и певиц – поэт, кинорежиссер и художник с выставкой своих картин. Зовут последнего Антон Пухначев». «А вот оно что!» – протянул Яровшин. Филипп Денисович значительно кивнул. «Да, именно. Антона Павловича можно назвать основной причиной, по которой мы пригласили именно вас», – продолжил он деловито. «Диспозиция такая. Пухначев свел знакомство с Леонидом Ильичом совершенно случайно. Товарищ Брежнев маленько заплутал на охоте и вышел на художника. Тот как раз на этюды выехал, или как это у них называется. Пухначев подвез Леонида Ильича, вот и все, как будто. Так, по крайней мере, говорят прикрепленные из девятого управления». Говорят, но не договаривают. Возможно, художник оказал товарищу Брежневу первую помощь или, не знаю даже, вариантов масса. Просто Леонид Ильич уж больно к Антону Павловичу расположился. Ну да ладно, это нас не касается. Главное в том, что товарищ Брежнев доверяет товарищу Пухначеву. Мы фиксировали их долгие беседы и, в общем, Роман Иванович, надо постараться не допустить никаких идеологических диверсий во время визита. Как поведет себя художник в капстране? А если его завербуют или промоют мозги? Всякое бывает, вы же понимаете. Поэтому основной целью вашей загранкомандировки станет одно — бдеть, контролировать Пухначева, ну и... Ха, держать и не пущать. Славный холодок пронизал майора. Счастливые жимы в душе будто не маскандировали. «Да, да, да, ты снова в деле!» «Давненько я не был за океаном», — усмехнулся он. «Думаете, там многое изменилось?» — фыркнул Бобков. Ну, разве что мода, кстати, хоть и не кстати. Расскажите мне об Антоне Павловиче. Ну, Антоном Павловичем его еще рановато звать. Тридцатника не стукнуло пока. Майор потер ладонями колени, словно отрабатывая стряковскую привычку. Тошу я знаю давненько, родители у него погибли оба, когда он в ясли ходил. Жил с бабушкой, пока старая не померла, попал в детдом. Конечно, приют, он и есть приют, но директриса женщиной была душевной, детей любила. В принципе, именно она и настояла, чтобы Антон по искусству пошел. Рисовать он с малых лет умел, вот. Тоша потом раза два в детдом наезжал, просто так, в гости, хоть от нас и таился. Когда ему 18 стукнуло, Антона прописали в бабкиной комнате, у нас, в коммуналке. «Простите, что перебиваю, Роман Иванович», – заторопился Бобков. «Жилищные условия вашим и улучшим, и очень скоро. Все-все. И очередь подошла, и вообще». «Да вы знаете», – пожал плечами ровшин. «Я как-то и привык. Тем более, что соседи у меня замечательные, живем дружно. Хотя…» – он заулыбался. «Отличного санузла не отказался бы». Посмеявшись, оба смолкли. Филипп Денисович молчал в благожелательном ожидании, а Роман Иванович собирался с мыслями. «Антон мне понравился сразу», – проговорил майор задумчиво. «Пусть даже и ощущалась в нем этакая слабинка. Его забрали в армию, после дембеля Тоха поступил в институт имени Репина на факультет живописи, а через три года учебу бросил». «Ага», – затянул Бобков, подобравшись. «Ага». «Не знаю уж», – Яровшин покачал головой, разводя руками. «Может, та самая слабинка сработала, или новые друзья с понтолыку сбили, а только все кувырком у Антона пошло». Пить начал, несколько раз огребал по 15 суток. Под Новый год вообще то ли подрался, то ли побили сильно, месяц провалялся в больнице и... Вот ж не знаю, что там такого происходило, а только выписался Тоха другим человеком. Вот как. Задрались брови Бобкова. Именно так, Филипп Денисович, чувствуется в нем сила. Антон бросил пить, на работу устроился, навел порядок и в комнате, и в своей жизни, вплотную занялся живописью. И ведь он... «По-настоящему талантлив. Вон, и выставки у него. С девушкой встречается, говорит, невеста. Соседки мои все уже прознали. Вроде бы внучка одного старого художника. Он Антону свою мастерскую сдает. Вот так вот. Выправил жизнь, можно сказать». «Очень, очень интересно», — затянул генерал-лейтенант и встрепенулся. «В таком случае, Роман Иванович, представьтесь товарищу Пухначеву в своем новом качестве. Пусть привыкает к вашему пригляду». И вообще, будьте к нему поближе уже сейчас, общайтесь. Ну, вас учить, только портить. Любопытно, знаете ли, очень любопытно, о чем же девяточка умолчала. Москва. Тот же день, чуть раньше. Угромных мест для снайпера нашлось всего два. Либо на крыше здания, что стоял наискосок от дома Брута, либо на пятом этаже новостройки напротив. Я выбрал стройку. Выстрел прозвучит уж слишком громко, перепугает многих, могут и милицию вызвать. А строители... Тут и кран, и бульдозер, и компрессор. В их шуме-гаме даже очередь из автомата затеряется. Припарковавшись поблизости, я пробрался через щель в дощатом, грубо сколоченном заборе, окружившем стройплощадку, и кругом обошел вагончики СМУ, где мужики усиленно дымили, собираясь на раскомандировку. Возводимый дом резонировал, впуская в себя звуки снаружи. Ни окон, ни дверей не перил повсюду серый бетон где нигде заложенный небрежной кирпичной кладкой по стеночке я взобрался на пятый этаж оконный проем с лестничной площадкой открывался удачно прямо передо мной чуть пониже виднелась кухня ли за раздернутыми занавесками белели холодильник и мойка висячие шкафчики заклеены переводилками на столе смыкавшимся с подоконником куча немытой посуды тяжко брутику безгорничной без кухарки Посматривая, и прямо, и вокруг я достал карабин. Увесистый тигр приятно оттянул руку. Склад с ним зарядил. Движением пальца перевел на ноль. Глянул в прицел. Кухня приблизилась рывком. Высветился белый кафель у раковины. Темно-коричневый, местами подранный линолеум на полу. За окошком в ванную виднеется начатая пачка порошка лотос. А вот и наш герой пожаловал. Сердце у меня заколотилось. Я лизнул сухие губы. Не каждый день идешь убивать присмотрелся в оптику, а брут явно не в духе. Натянув черные треники с пузырями на коленях, выпустив поверх майку, он приглаживал пальцами встрепанные волосы и хмуро осматривался. Поболтал пузатым электрочайником, если вода и воткнул вилку в розетку. достал брусок масла из холодильника, вынул полбатона из белой эмалированной хлебницы. Я плавно повел стволом, ловя брута в перекресте паутинных Сейчас, нет рано, слишком тихо. Враг мой сновал на кухне, организуя завтрак. И тут строители, притихшие было, заголосили снова, покидая вагончик, захохотали, подкалывая бригадира. Тот добродушно огрызался. «Ну же, ну!» Оглушительно, как пулемет зачистил стартер бульдозера. Обрадовавшись и напугавшись одновременно, холодея и потея, я прицелился. Дизель бульдозера взревел, заглушая хлесткий удар выстрела. «Твою!» – зашипел я. Брут дернулся, ловя упавшую ложечку, и пуля, продырявя в стекло, впилась в холодильнику в белый бок. Олигоршонок мгновенно упал на пол, шарахнувшись к окну под стол. Вторую пулю я выпустил с горяча на обум. Раскаленный катышек металла кокнул тарелку на столе, рассыпая осколки и щепу. Мимо, мимо! Матерясь, чего со мной давненько не случалось, я быстро зачехлил карабин. Внизу, гуляя за полошными эхо, разнеслись голоса рабочих. До третьего этажа мне удалось спуститься незамеченным и бесшумно отшагнуть в проем будущей двери, притаиться за углом. Бригада ступала так, что пролет гудел под кирзачами. «Я ему говорю», – бубнил кто-то. «Не те, мол, электроды, а он мне, других нет. Здрасте, говорю, а чем мне тогда варить? Хером? Да все у него есть. Миронча что ли, не знаешь? Это ж Плюшкин. Алешка, чего орешь? Нам опять кран не дают. Твою мать! Твою мать? Моя мать на базаре видела». Гул и множественное шарканье поднялись этажом выше, и я тихонько сквозанул прочь. Не зря хоть в жмурке со строителями играл. Успокоился, отдышался и понял, что в догонялки и стрелялки с брутом надо доиграть сегодня. Срочно. Спотыкаясь на колеях, продавленных в развороченной желтой глине, я добрался до машины. Первый блин комом. Ничего! дернулся уголок рта. Тесто еще есть. Дожарим. Уложив карабин в багажник, я просунулся за руль. Плохо стриженный кустарник, наросший вокруг, неплохо заслонял ладу и без того терявшуюся на фоне недостроенных корпусов цвета пасмурного неба. Улучшается жилищное положение трудящихся. Я привстал с сиденья, высматривая бледно-оранжевый москвич. Машина по-прежнему сиротливо торчала у подъезда, дожидаясь хозяина. «Штоп тебя!» Пока меня не было, олигаршонок мог десять раз выйти и скрыться, хотя, логично рассуждая, сделать ноги лучше, сидя за рулем. Логика меня не подвела. Из подъезда выскочил брут в Рублевский, сражаясь с перекрученным пиджаком. Раздраженно швырнув одежонку на заднее сиденье москвича, он юркнул на водительское и сдал назад. Малолитражка возмущенно заревела непрогретым мотором. Наплевав на нужды механизма, Федор Андреевич развернулся и погнал к переулку. Я тронулся следом, как поэты твердят, решимости полон. Москвич устремился к неизвестной мне цели, а лада повисла у него на хвосте. Движение на улицах оживилось, и я как мог пользовался ситуацией, чтобы зря не маячить. То за автобусом пристроюсь, то за скромной, будто усохшей фурой алка на прицепе у светло-салатовой колхиды. Неприметное серое авто вела бледно-оранжевый до самой МКАД, а за городом играть в прятки еще легче. Синие кургузы и мазы, болотно-зеленые кразы, конреечно-желтые и карусы, прикрытия хватало. На какую-то минуту я возомнил себя крутым профи и едва не упустил Брута вывернул из-за очередного автобуса, а москвича-то и нет. Случайно, боковым зрением уловив оранжевый промельк, я резко съехал на обочину и дал задний ход. Подвывая и шурша гравием, лада вынеслась к пропущенному съезду, уводившему куда-то за приземистые склады, обнесенные забором из бетонных панелей. Москвич как раз вильнул за угол мощной ограды, смахивавшей на крепостную стену. «Врешь, не уйдешь». «Меня обогнал бортовой газон, хлябая дощатыми бортами, между которыми катались две пустые бочки, гудя и грохача. Лихачу я только рад был, тот отвлек внимание на себя». Брут свернул на узкую дорогу, плавной дугой уводившую в сосновый бор, и москвич запрыгал, закачался на грунтовке, подъезжая к дачному поселку Садовый, как яствовало из таблички на столбе. Мелкие дачки, больше похожие на сарайчики, соседствовали с редкими строениями, достойными зваться домами. Кое-где штакетник обносил участок, разделанный на грядки, а в уголку гордо светилось желтыми досками единственное строение, типовой сортир, смахивавший на великанский скворечник. Я миновал ямистый поворот, чтобы не выдать себя, и свернул вслед за газоном по асфальту второй свежести. Бледно-оранжевая малолитражка реяла впереди и сбоку, шмыгая с центральной улочки в переулок. Лада рванула следом. Улицу, рассекавшую поселок на две половинки, проложили для пешеходов – По ее осевой тянулась узкая полоса из бетона. В дожди она спасала туфли и босоножки от слякоти. Я неторопливо покатил мимо переулка. Оранжевая машина стояла под высоким забором, выкрашенным в цвет безоблачного неба. Попался. Вырулив на изъезженный пятачок, где уже почивала победа, вкусного цвета кофе с молоком, я покинул машину. Вооружился, стараясь не озираться. Карабин в чехле, на правое плечо, обвисший рюкзачок с патронами, на левое и шагом марш. Пока ехал, не до раздумий было. А теперь мысли одолевали меня, наседая всем скопом. Серьезные мысли. Серьезней не бывает. Я подходил к последней черте, где веер возможностей сводится к первобытному выбору. Или он тебя, или ты его. Убей или умри. Убивать. Все во мне противилось умертвию, пусть даже подонка, ибо причинение смерти – поступок необратимый. А сколько сразу тошнотворных последствий? так и видится суровый взгляд майора Горбункова. «Выбор», – усмехнулся я, поправляя ремень на плече. «В том-то и дело. Нету выбора». Из-за ярко-голубого забора не доносилось ни звука. Дача стояла на углу, и я направился в узкий проулок, зажатый двумя оградами. Неприятно толкнулся в памяти случай с наездом. «Хм, вроде доска отошла». Оглянувшись, я поддел синюю штакетину, и дерево ржаво скрипнуло гвоздем, отворяя черный ход. За щелью буйствовали заросли малины и ежевики, колючие плети вольно закручивались в подобие спирали Бруно. Продравшись, я выбрался к давно заброшенным грядкам, оплывшим и поросшим бурьяном. Отсюда хорошо просматривался ладный финский домик, обшитый вагонкой, с обширной террасой под навесом, а напротив оседал в некошенную траву крепенький ладненький флегелек. По двору в разброс росли сосны, навевая тень и придавая дачному участку вид загородного имения. Приметив движ на террасе, я резко присел. В тени навеса показался брут. В синих тренировочных штанах с лампасами и в рубашке с галстуком он выглядел нелепо, но черный ТТ в руке исправлял впечатление. Стрелок, как и пистолет, был на взводе. «Наверняка мой Татоша», — мелькнуло у меня. «Тогда в обойме должно быть семь патронов». Оглядев окрестности, враг мой скрылся за дребежащей дверью с узорной рамой, заделанной разноцветными стеклами. Вперед! От дерева к дереву, замирая и поглядывая на дом, я пробрался к флигелю и залез внутрь через окно. Пахло пылью и прелью. Кое-какая мебель укутана простынями, а то и просто прикрыта газетами, пожелтевшими от солнца. На стене висел телефон святым шнуром и забытый календарь за позапрошлый год. «Все будет хорошо», – прошептал я свою любимую формулу. Не поддаваясь рефлексиям, набил патронами два магазина. Они будто оскалились латунными клыками створки маленького окошка выходившего во двор поддавали стуго но открылись таки из дома напротив донесся голос брута вещавшего на повышенных тонах хорош понты колотить взревел он чтоб за полчаса да бедная трубка с размаху впечаталась в аппарат нервишки шалят усмехнулся я это хорошо сейчас мы с тигром быстро тебе давление поднимем не целясь навел ствол и нажал на спуск карабин толкнулся в плечо Сухой и резкий удар огрел тишину. Словно доской шваркнули по столу. Пара стеклышек, блеснув на солнце, выпали из дверной рамы. И тут же три тугих выстрела подряд вынесли почти весь переплет. С коротким противным зудом пуля впилась в подоконник. Я отшатнулся. «Осталось четыре патрона», — мелькнуло в голове. «Что, Антоний, за скальпом пришел?» — заорали из дома. Я прикинул, что Брут засел слева от двери и выпустил туда две пули. Взял правее еще парочку. Тигр штука убойная, каркасную стену прошьет, нечего делать. «Ого!» – возопил Брут. «Да у тебя я погляжу серьезные намерения!» Судя по натужности и пыхтению, олигаршонок вопить лежа. Две пули ушли пониже, и тут же прилетела ответка. С полки у меня за спиной посыпалась битая посуда. «На счастье!» – крикнул противник, заходясь резким кашляющим смехом. «Три патрона в обойме». Подбил я счет. Улица строителей. Тот же день, чуть позже. Лида проснулась в девятом часу и встала, боясь переспать. Со стоном прогнувшись, накинула пеньюар и пальцами ног подцепила пушистые тапочки. Особой разбитости в теле не чувствовалось, но все равно не выспалась. «Буду теперь, как сонная муха весь день», – уныло подумала девушка и тут же пристыдила себя. «Ты-то хоть поспала, Атоша». Вчерашние тревоги очнулись разом, закружили свой зловещий хоровод. «Кыш, кыш, негатив!» – пробормотала Лида, плетясь на кухню. «Кофе должен помочь. Крепкий. Хотя толку в той крепости…» – фыркнула она. «Все равно ж с молоком дуешь». Кофемолка жадно схарчила зерна и захрустела, зашуршала, подвывая. «Где турка? Где моя турочка?» Старая, чуток мятая джезва нашлась в закутке посудного шкафчика. И тут девушка застонала в голос. Молока-то нет. Даже сгущенку она слопала еще на той неделе. И как быть? Лида неуверенно приблизилась к окну. Двор невинно зеленел внизу, оккупированный малышней. Их воинственные кличи не заглушали даже двойные рамы. Бабушки судачат на скамье. Черная волга приткнулась к бровке, словно дремлет. Сантехник задумчиво смотрит в канализационный люк. Девушка вздохнула. Ей очень не хотелось нарушать слово, данное Антону, но... Душа требовала молока. Всего один маленький пакетик. Тетраэдрик. А магазин рядом совсем. Обойти полдома. И вот она, молочка. Пять минут. Только туда и обратно. Воздыхая, раздираясь пополам Лида быстренько собралась. Белишка, джинсики, носочки, футболка, новенькие полукеды. Курточку? Да, лучше накинуть. Умая свои причуды. Заперев дверь, девушка запрыгала по ступенькам вниз, спеша исполнять свое заветное желание. Чем скорее она вернется, тем меньше станет терзаться. Я быстренько. Притормозив в парадном, Лида энергично покинула красный дом. Да, курточка не лишняя, на улице свежо. Хотя по полудни может и духота навалиться. Навстречу девушке неторопливо вышагивал крепко сбитый парниша в аккуратном костюмчике. Картина маслом. Студент третий курсник готов сдавать зачет. Простецкое лицо парниши вызывало улыбку в безусловном рефлексе. Поравнявшись с Волгой, нагретой солнцем, Лида повела плечом, вежливо сторонясь парниши, но тот с нею не разминулся. Молниеносным движением ухватив девушку, он сунул ее на заднее сиденье машины, передавая в руки приятеля, вовремя распахнувшего дверцу. За долю секунды вся жизнь перевернулась, как песочные часы. Ошеломленная, Лида даже крикнуть не успела, а в следующее мгновение молодчик с лицом простака плюхнулся с нею рядом, прижав к напарнику так, что не вздохнуть, ни охнуть. Крик выдохся в слабый смешной писк. «Трогай!» – скомандовал парниша, и Волга взяла с места. Арбат. Тот же день. Яровшин вернулся домой, чувствуя себя изрядно помолодевшим. Делиться опытом, учить молодых ирияных – это, конечно, и нужно, и важно. Вот только не сравнить стариковские занятия с возвращением в строй. Роман Иванович с улыбкой прислушался. Вся прекрасная половина коммуналки собралась на кухне, включая Софи. «Да, если ему дадут отдельное жилье, то этой движухи, как Антон выражается, ему точно будет не хватать». Бодро дошагав до двери Пухначева, майор постучался. «Нет дома? Ладно». Заглянув на кухню, он улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок. «Товарищи женщины, а кто знает, где Антоха?» Катя с Верой переглянулись и одинаково пожали плечами. Софика козырнула. «Не знаем, товарищ майор!» «Я знаю, я знаю!» Выскочила из чайной Лиза, вытягивая руку, как будто хотела к доске. «Он ехал куда-то, я видела. Мы с мамой на автобусе к дяде Паше за мёдом, в Балашиху, и Антон куда-то туда же, на ледяной машине». «Да?» – изогнул бровь Еровшин. «А когда это было?» М -м, «Часов девять». «Понятно. Ладно». Роман Иванович вышел в коридор, не зная, идти ему к себе или истратить накопленную энергию на нечто большее. «Дядь Ром...» Что, Лизаветка? Рассеянно проговорил майор, не сразу насторожившись. Что такое? Девушка обернулась в сторону кухни и заговорила в полголоса: Может, у меня и нет еще женской интуиции, но девичья точно имеется. Дедром, я видела Антона почти как вас сейчас, немножечко сверху и сбоку. Остановились, когда на красный свет. дедром Антон не просто куда-то ехал, он догонял другую машину. Нет, не догонял, а преследовал. Прямо как в кино. По-моему, это был москвич такого цвета, как вываренная морковка. Антон прямо глаз той машиненки не сводил. И я до этого только один разик видел на нем такое выражение. Когда Тошину дверь взломали. Такая злость была. Нет, не так. Ярость. Ненависть. Стоп, стоп, стоп. Поднял руки и ровшин. Антону взломали дверь? «Когда?» «Да где-то недели две назад, ага». «Так...» Натренированный мозг жадно ухватывал главное, сцепляя в разных версиях. «Номер того москвича ты, конечно, не разглядела». «Далеко был», — вздохнула Лиза. «Но примета есть особая. У москвича сбоку по-другому окрашено. Тоже морковный цвет, только яркий». «А, так, ты сказала, Лидина машина». «Ну да, у нее лада серая, а номер... Э, моб...» 408. Молодец! Крякнул майор, глянул, как ширятся Лизины глаза и решительно добавил: Выкладывай. А то ничего не будет. Девушка глянула из-под лобья, пытливо и серьезно, почти по-женски. Майор положил ладонь на хрупкое Лизе на плечо. Обещаю! твердо сказал он. Все, что скажешь, будут знать только трое. Ты, я и Антон. Я вам верю! вздохнула Лизавета и быстро выложила. «Тоша стал ходить с оружием. У него пистолет ТТ. У папы был такой, и я и узнала. Я случайно зашла к Антону, когда он мусор выносил. Хотела карандаш попросить. Ну ладно, думаю, так возьму, верну потом. Открываю ящик, а там пистолет. И запасная обойма». Яровшин почти физически ощутил, как в голове защелкали те самые шарики и ролики. Версию того, что Антоха опять связался с прежними карифанами, он с облегчением отмел. Однако новые факты укладывались в такие версии. Вполне возможно, что он совершенно зря себя накручивает, и вся его аналитика, производная от маразма. А если нет? «Так», Та – тяжело сказал майор. «Лиза, никому ничего». Девушка торжественно провела пальчиками по губам, застегивая рот, и сделала жест «выкидываю ключик». Кивнув, Еровшин двинулся к телефону. Пружинисто, как когда-то, в годы боевой молодости. «Да как сказать?» Для всех война закончилась в 45-м, а для него с товарищами она продолжается до сих пор. Тайная, холодная, но по-прежнему ожесточенная и беспощадная. Наблюдая, как кружится жужжащий диск, майор прикидывал реакцию человека, которого все знали только по оперативному псевдониму. «Алло!» – голос Вия отдавал холодком и легчайшим нетерпением. «Еровшин, говорит! Помнишь?» «Ты же на пенсии! По ранению! Разве нет?» Минус в трубке резко понизился. «Твои сведения устарели», — усмехнулся Роман Иванович. «Сегодня вернулся на службу. Скорее всего, временно, но...» «Я слушаю», — потеплело. «Мне срочно нужны двое-трое парней, точно знающих, где у стечки надуло». «Приоритет?» «Не высший. Уровнем ниже». «Понятно». Повисшее молчание прорвалось на пятой секунде. «Трое на Козлике. Ровно в 10 на станции Бауманская». «Спасибо», — выдохнул Еровшин но трубка донесла лишь чистившие гудки. Дачный поселок Садовый. Тот же день. Позже. Расколоченная дверь с самодельным витражом почти не прятала комнату в финском домике. Я присмотрелся. Моя пуля лишь расколола большое зеркало в резной раме старого трюмо, и в нем отразились азартно толкавшиеся ноги Брута. Олигоршонок лежал не у входа, как мне казалось, а в углу, под вышибленным окном. Вероятно, хочет вскочить в манере героя-одиночки и открыть огонь на поражение. «Привет вам через окно», — как говаривали в Одессе. Ну, не ждать же привета. Поведя стволом, я мягко нажал на спуск. И еще раз, левее. Пуля расщепила крашеную вагонку, и брут взвыл, тут же разразившись довольно вычурными трехэтажными выражениями. «Слышь, петух гамбургский!» — крикнул я, вставляя магазин. «Выгляни в окошко! Дам тебе горошку!» В ответ заскрипело, завизжало битое стекло, и поперек оконного проема метнулась нелепая фигура. Дважды грохнул ТТ. Одна пуля засела в бревенчатой стене флигеля, а другая просудела совсем рядом с моей головой, словно шершень обдал теплым воздухом. И мурашки в рассыпную. Последний патрон. «Живой?» – окликнул Брут. «Погоди, шмалять! Трубку возьми!» «Мне тебя и так слышно!» «Трубку возьми, мать твою!» Отступив за край проема, я протянул руку и снял трубку. «Алло!» «Тошенька, это я! Я!» Неожиданно пробился Лидин голос, плачущий, напуганный, родной. «Они...» Звонок оборвался, а я продолжал держать трубку, надавливая на ухо, но лишь короткие гудки бились о перепонку. Услышать Лиду было истинным потрясением, а когда ко мне вернулась способность мыслить, я понял, что победа, казавшаяся столь близкой, снова отдалилась, Став почти недосягаемой. Все понял, герой любовничек! Бруд заржал, схрапывая как жеребец: И что ж тебя вечно тянет на замужних? Я молча встал, отряхнул пыль и опилки с колен, выстрелил, не вскидывая карабин. Не целясь. Пуля ушла туда, куда указывал ствол, с треском разрывая брусок каркаса финского домика. Мои парни ссапали девку полчаса назад! В голосе Олигоршонка пробивались деловитость и даже миролюбие. Звонили из телефона автомата. Скоро будут здесь. О, это они!» С улицы донеслось фырчание мотора. Скрипнули тормоза. Клацнула дверца. «Пусти, козел!» В лидином возгласе клокотала ярость. Я сжал карабин. Сжал зубы. «Не стрелять!» Послышался молодой, почти пацанячий голос. В калитку боязливо протиснулись двое парней, державших за руки бледную, растрепанную лиду. «Антон!» Девичий зов истончился, и меня резанула жалостью. «Я здесь, не бойся!» «Тоша, убей их! Убей их всех!» «С радостью!» «Э-э!» – -э, встревожился один из карахватов. «Ты там это! А то мы ее это! Того!» «Стреляй, Тоша!» Я длинно выдохнул, наблюдая, как парочка в дурацких костюмчиках заводит Лиду в дом. Злость во мне вскипала тем круче, чем яснее я ощущал свою беспомощность. Стрелять? Чтобы не дай бог убить девушку?» И что тогда? Упереть дуло тигра в горло и дотянуться до спускового крючка? Ведь все сразу моментально потеряет смысл. «Антоний, выходи!» – завопил Брут, кривляясь. «Выходи, подлый трус!» «Это кто трус? Я-то один тут, а вот ты погляжу без шобла никак. То в пятером, то втроем. Страшно!» После недолгого молчания раздался сдавленный голос олигаршонка. «Сейчас мои парни уйдут, а ты зайдешь, понял? Побалакаем тет тет «Э, мы выходим!» В пацанячем голосе сквозил испуг. «По одному! С поднятыми руками! Живо!» Скорохваты выскользнули из расколоченных дверей, одинаково спотыкаясь на ступеньках крыльца, и дунули на улицу. «Заходи, Антоний! Прошу!» Я толкнул дверь флигеля ногой и вышел на свет. Вряд ли опасность грозила мне с улицы. Брут не тот человек, чтобы доверять убийство своего врага подручным. «Антоша!» – выкрикнула Лида. «Он тебя убьет!» «Ну не сразу, не сразу!» – издевательски захихикал олигаршонок. «Казнить без последнего слова? Ха, это как секс без прелюдии!» Я поднялся на крыльцо и вошел в дом. Скрыть шаги не вышло бы даже у индейца. Битое стекло усыпало пол, перемежаясь со щепками и клочками стекловаты. Брут стоял у противоположной стены, левой рукой обхватив ледяну шею, а правой поигрывая ттшником. Белая рубашка мокла кровью. Все-таки я его зацепил, хотя и несерьезно. Так чиркнула по ребрам. «Брось волыну, Антоний!» Я замешкался, и дуло пистолета уткнулось в завитки растрепанных каштановых волос. Губы Брута искривились в глумливой усмешке. Мне ничего не оставалось, как медленно прислонить карабин к стене. Глаза у Лиды тотчас же наполнились слезами. «Молодец!» Черный пистолет развернулся ко мне. Издула ощутимо тянуло тьмой и запахом сырой земли. «Знаешь, Антоний, а я даже рад, что ошибся в тебе!» «Закопать паршиво интеллигентика – невеликая победа!» «А ты смотри-ка, забарахтался как! Чуть дядь Федора не кончил!» «Да вы оба хороши! Все карты мне смешали, всю игру попортили!» «Ну да ничего! Я здесь, все схвачено! Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану!» «Подгорный, конечно, так себе президент! Дерьмо на палочке!» «Ну так кремлевская стена длинная! Хватит местечко по дурно с прахом!» «Не понимаю!» Я с любопытством оглядел Брута, отмечая, как рука с пистолетом медленно опускается. «Зачем тебе это все? Торжественные съезды? Встречи на высшем уровне приемы?» Проговаривая последнее слово, я посмотрел прямо в глаза Лиди. И девушка, будто скрученная тугой пружиной, поняла меня. Локоток изо всех сил саданул олигоршонка по ребрам. Грохнул выстрел. Пуля просадила паркет, и я бросился на Брута. Щелкнул боек ТТ, озвучивая пустоту а в следующее мгновение мой кулак впечатался противнику в челюсть. Оттолкнув Лиду, дядя Федор зарычал, пробивая мне по корпусу. Я вцепился ему в горло, и мы повалились на пол, как в пошлой бытовухе. Чувствуя осколки под спиной, даже мысль мелькнула, не порезаться бы, я перекатился, оказываясь сверху, и от души вмазал бруту. Кликача, пуская розовые слюни, вражина сам попытался хватить меня за яблочко. Я выгнул спину, запрокидывая голову. Лида стояла на коленях, суматошно лозя пальчиками по экрану мини-терминала. «Тот самый, пятый!» – мелькнуло у меня в голове, а в следующее мгновение перед глазами полыхнула цветущая пустота. Удар в подбородок отправил меня в нокдаун. Я поплыл, вслепую колотя избитым правым кулаком. «Все!» – воскликнула Лида. Я заехал Бруту левым и лишь теперь ощутил, как обмякло тело подо мною. «Убил-таки!» «Тяжело дыша!» я выпрямил спину, слабо привечая девушку. Лида упала рядом на коленки, плакала и целовала меня, куда придется. «Все, все!» – бормотала она, всхлипывая. Я тяжело поднялся, чувствуя, как Лида напрягла плечо, помогая мне встать. Брут лежал передо мною, посучивая ножками, бессмысленно тараща глаза и пуская слюни. То, что обычно для младенца, в образе зрелого мужчины выглядело дико и отталкивающе, а до меня, наконец, стало доходить. «Ты его... обратно?» «Обойдется!» — нервно рассмеялась Лида, взмахивая смартфоном. «Его гадская психоматрица наложилась какому-то караманьонцу. Пусть теперь на мамонтов охотятся. И я еще станции и команду послал на самоликвидацию. Ай, жжется!» Мини-терминал полетел на пол, плавясь, разбрызгиваясь и испаряясь. Лишь странный едкий дух загулял по разгромленной комнате. «Врублевского жаль!» Пробормотал я, трудно свыкаясь с мыслью, что враг повержен. Хороший дядька был. Может, личность еще восстановится? Может. Я подхватил карабин, вспомнив о брутовской шобле. Побудь здесь, ладно? Девушка внезапно разревелась и кинулась меня обнимать, причитая. «Антоша! Антошечка!» Я стоял, принимая ледяные ласки и напоминал себе того самого героя-одиночку. В правый ствол, в левой красотка. «Все кончилось, Тошечка!» схлипывала девушка. «Все только начинается», заварковал я и ляпнул. «Выходи за меня». «Там же, чуть позже». Козлик вывернул на МКАД и Еровшин, отстоявший себе переднее сиденье, морщил лоб, соображая, где именно съехал Пухначев, куда подался. «Товарищ майор!» С заднего сиденья просунулся шустрый радист, чьи модные лохмы обжимали наушники. «Из садового сигнал, там стреляют!» «Далеко это?» – скинулся Роман Иванович. «Да рядом почти». «Поворот скоро!» – кивнул обстоятельный водитель. «Жми!» Движок азика выдал всю мощность, и советский джип, подпрыгивая на выбоинах, чтобы соответствовать прозвищу, понесся по съезду, вписался в поворот, минуя фундаментальный забор складского хозяйства. «Сейчас налево!» Козлик вынесся из тени сосен, сворачивая к домам. «Тормозни!» И Ровшин заметил мотоцикл с коляской и нервно расхаживавшего участкового. Видимо, блюститель ожидал усиленный наряд. Высунувшись из окна, майор крикнул. «Где стреляли?» Молодой милиционер мигом оживился, подбежал и затараторил адрес. «Жди здесь, лейтенант, чтоб штатские под раздачу не попали!» «Есть! Гони!» У Романа Ивановича еще раз что-то ёкнуло. Стоило ему заметить на стоянке серую ладу. Номер совпал. Так, не в пустой след. На искомой улице обнаружили сразу два транспортных средства – черная «Волга» и бледно-оранжевый «Москвич». «Танцуем!» Яровшин, изображая выпившего, приблизился к черной машине, крутя в пальцах папиросу, и замычал просительно. «Огоньку не найдется?» «Отвали, папаша!» – нервно ответил парень в костюмчике. В следующую секунду спецы от Вия схомутали всех троих и уложили мордой в зеленую травку. Только грубияну, неуважившему пожилого человека, не подфартило. Его простецкое лицо сунули в коровью лепешку, зато свежайшую. Еровшин приблизился к калитке. Водитель из группы Вия дернул рукой в предостерегающем жесте и смял движение. Нештатский чай. Во дворе стояла тишина, хотя пороховым дымком попахивала изрядно. Окна дома и флигеля напротив изрешечены, стекла мелкой россыпью. Майор сделал шаг, сам себе напоминая огромного кота. И тут, скрипя осколками, на крыльцо вышел Антон. За ним показалась девушка, и мужчина древним жестом защиты прикрыл ее, тут же вздергивая ствол охотничьего карабина. «Свои!» – скинул руки ровшин. «Роман Иваныч!» – облегченно воскликнул Пухначев. Девушка тут же храбро выступила вперед. «Это в Рублевске меня похитил!» – отчаянно заявила она. Его шестерки на Черной Волге, а сам он шестерит на Подгорного. А я была приманкой для Антоши. Я не знаю, зачем Врублевский хотел убить Антона. Он сейчас там». Лида мотнула растрепанными волосами в сторону дома. «Валяется». «Живой?» – прищурился Ровшин. «Живой, но... Да вы сами гляньте». Зрелище было отвратное. «Вот что». Голос майора прибавил энергичности. «Скоро здесь будет милиция. Из чего стрелял Врублевский? Из твоего ТТ?» «Все-то вы знаете», – проворчал Антон, кривя губы. «По службе положено», – усмехнулся Ировшин. «А карабин чей?» «Мужа моего», – вставила Лида. «Бывшего». «Карабину лучше исчезнуть, а ТТшник пусть остается как вещдок. Твои пальчики на гильзах есть?» Антон мотнул головой. «Тогда уходим». «А зачем вы мне помогаете?» Прямо спросил художник, резво задергивая молнию на чехле тигра. «Ну, во-первых, ты нормальный парень». Прямо ответил чекист, подбирая гильзы. «А во-вторых, давненько я в Вашингтоне не был. Хочется, знаешь ли, проехаться по местам боевой славы». обрадовался Пухначев. «Так и вы с нами?» Яровшин развел руками, признавая его правоту, и полюбопытствовал с хитринкой щурясь. «А с нами это с кем? С Леонидом Ильичом?» «С Лидией Васильевной». Антон нежно притянул к себе девушку. «Куды ж член советской делегации без законной Жанны?» «Никуды!» стряхнула волной волос Лида и просияла счастливой улыбкой. Верховья Палео-Волги. 28 тысяч лет до нашей эры. Полдень. Пошатываясь, Брут встал на четвереньки и выпрямился, хватаясь за хилое деревце. Вокруг простиралась тундра степь. Холодный ветер клонил траву широкими разливами и чудилось, это серо-зеленое море волнуется, уходя далеко на север где по всему горизонту протягивалась белая лента ледника. Федор сразу понял, что бледное сияние над северным окоемом исходит от колоссальных пластов льда. Догадаться помогли горбатые фигурки мамонтов, из исполины с закрученными бивнями паслись на фоне искристых ледяных утесов, отекавших влагой. Солнце пригревало с синего неба, но всей его лучистой силы хватало лишь для того, чтобы напустить редкого белесого туману, размывавшего дальние виды. Брут нервно ощупал себя. Руки бугрились мышцами, шея головы шире. Размах плеч прятала куртка из выделанной шкуры оленя. Крупный бисер из мамонтовой кости редками покрывал ее вдоль и поперек. Длинные космы волос уминала меховая шапочка, на ногах кожаные штаны с макосинами, шитые заодно как ползунки. «Мы так не договаривались», — потянулась дурацкая мысль. За спиной шумно засопели, и Федор шарахнулся в сторону, путаясь в траве, как в селках. Прямо на него, выбираясь из промоины, перло лохматое чудище – шерстистый носорог, заросший жестким бурым волосом. Покачивая огромным, похожим на плавник акулы рогом, зверюга потопала себе мимо, маленькие глазки в упор не видели человечью мелюзгу. Брута забила крупная дрожь. Ноги подкосились, и он рухнул на колени, заколотил кулаками по кремнистой почве. Шок проходил, Пересаженная личность все полней, все кучнее заволакивала мозг реципиента, обнуляя чужую память. Нет, нет, нет! Федор рычал, срывая голос. Рука ушиблась от твердо, но это был не камень. Поскуливая, бруд, поднял свое копье гладкое, желтовато-белое из выпрямленного бивня мамонта. Лишь по середке оружие покрывало виток за витком узкая кожаная полоска для надежного хвата. Гахор! Камохрады! Зарокотал недовольный голос. Огромный человечище в богато отделанных кожаных одеждах потряс копьем, гневно взирая на Брута, и вытянул оружие, как указку, в ту сторону, откуда вставало светило, выкатываясь в небеса. С востока наплывал тяжкий гром, а над степью клубилась пыль, вихрясь вместе со шметками трав. Земля мелко затряслась, и хлынула лавина. Миллионное стадо бизонов неслось по разнотравью, топача копытами и качая косматыми головищами. Волна удушливого животного жара и зловония накрыла брута. Оцепенелый, он лишь водил глазами, провожая громадные туши, сливавшиеся в один исполинский сверхорганизм. Стадо редела. Мыча, по развороченной, унавоженной земле рысились отставшие быки и коровы. И вот тогда из-за как чертики из коробочки, выскочили ловкие охотники. С копьями наперевес они набрасывались на изнемогших животин, и те рушились на скудную, дымившуюся смрадом почву. Я! «Здесь! Навсегда!» Содрогнулся Брут, не вставая с колен, и завыл, отчаянно, с низковатыми и хриплыми переливами. Через три удара сердца ему ответили. Вдали подняла вой стая Канис-Дирус, ужасных волков. «Боже!» Исторг Федор Вопль одичало пялись в вышнюю лазурь. «Господи! Спаси! Верни! Боже!» Небеса молчали, голубея бесстрастно и неотвратимо. Лишь зябкий ветерок перевивал венчик из лаков, да охотники похохатывали и перекликались, разделывая туши ножами из кости. Они радовались добыче и благоволению духов. Там, за холмами, их ждали. Они вернутся. Сытые и довольные будут лежать на толстых шкурах у костра, уложив головы на колени подруг. Счастье людское просто. Сонно помаргивая, смотреть в дымогон, куда уносит искры, путая со звездами. Слушать радостный детский смех и неспешные сказания стариков – о дальних путях, о невиданных зверях, а впереди у них вечность.